Глава 17. Дирк медленно продвигался по Юстана-Раут, где была страшная пробка, начавшаяся еще в конце семидесятых, и которой не было видно конца вплоть до настоящего момента, то есть около десяти вечера в четверг, как вдруг ему показалось, что он мельком увидел что-то знакомое. Об этом его известило подсознание, та несносно-капризная часть человеческого мозга, которая никогда не отвечает на вопрос прямо, лишь подсовывает какие-то многозначительные намеки, а потом снова погружается в себя, тихонько что-то жужжа и не говорит ничего члена членораздельного. «Ну да?» «Я действительно увидел что-то знакомое», — мысляно ответил он своему подсознанию. «Я двадцать раз в месяц проезжаю по этой оживленной улице в вечернее время. Мне здесь знакома каждая спичка, которая валяется в канаве. Нельзя ли выражаться поточнее?» Но подсознание его было трудно запугать, и оно продолжало хранить молчание ему нечего было добавить. И потом в городе полно фургонов серого цвета, ничего особенного. Где? Настойчиво вопрошал себе Дирк, весь искрутившийся на сидении. Где я видел серый фургон? Никакого ответа. Он был так зажат автомобилями, что не мог двинуться вообще ни в какую сторону а уж тем более вперед. Но он вылез из своей машины и стал протискиваться назад, выныривая то здесь, то там, из-за нагромождения автомобилей, пытаясь вспомнить и отыскать глазами то место, где он мог видеть фургон. И если он и видел его раньше, то теперь фургон упорно ускользал от него. Его подсознание... Не подавала голоса. Машины по-прежнему стояли на месте. Дирк попробовал продолжить путь, но дорогу ему преградил мотокурьер, пытавшийся ехать вперед на своем огромном, покрытом грязью, кавасаки. Дирк решил устроить краткое выяснение отношений с курьером. Но ему не удалось это сделать, так как курьер не слышал ни одного из доводов Дирка. В конце концов он обнаружил, что все вокруг зашевелилось и стало расползаться во все стороны и направления, исключая то, в котором находилась его машина, стоявшая без движения и без водителя, вызывая негодующее гудение всех остальных. Неожиданно, Пронзительные звуки гудков привели его в прекрасное расположение духа. Пробираясь между клубками автомобилей, он почувствовал, что напоминает себе сумасшедших на улицах Нью-Йорка, которые выбегали на дорогу, чтобы рассказать о дне страшного суда, надвигавшихся военных вмешательствах, Ее некомпетенции и коррупции Пентагона. Но он поднял руки над головой и принялся громко кричать. Боги пришли на землю. Боги идут по земле. Последний еще больше подстегнул эмоции тех, Кто изо всех сил гудел настоявшую стоявшую без движения машину. И в результате разразилась ужасная какофония, становившаяся все громче, и над всем этим голос Дирка. «Боги идут по земле! Боги идут по земле!» — вопил он. «Боги идут по земле!» «Спасибо!» — добавил он. И, нырнув в свою машину, нажал на газ и тронулся с места, дав, наконец, возможность, сбившейся в кучу массе, прорваться вперед. Он спрашивал себя, откуда у него могла взяться эта уверенность. «Стихийное бедствие?» «Небрежно легкомысленная формулировка очень удобна для тех случаев, когда речь идет о каком-то непонятном явлении» которому никто не может найти какого-либо разумного объяснения. на именно поэтому она и привлекла его внимание. Слова, произносимые бездумно, словно они не заключали в себе ничего по-настоящему серьезного, давали возможность просочиться истинным вещам, которые в ином случае никак не смогли бы дать о себе знать. Необъяснимое исчезновение, осло и кузнечный молот, мельчайшее, едва уловимое совпадение, задевала одну маленькую нотку. Тем не менее, эта нотка явственно выделялась из всего остального шума и гвалта повседневности. И в том же тоне, на той же высоте, Звучали еще несколько ноток. Стихийное бедствие, осло, молот. Человек с кузнечным молотом, пытающийся улететь в Норвегию, ему мешают это сделать, он выходит из себя и, как следствие, стихийное бедствие. Если какое-то существо обладает бессмертием, — Значит, оно должно существовать по сей день. — А как же иначе? — думал Дирк. — А откуда? У бессмертного существа паспорт. — А действительно, откуда? Дирк попробовал представить сцену, которая могла разыграться в паспортном отделе, если бы туда пришел, к примеру, Тор, бог из норвежской мифологии. Вместе со своим кузнечным молотом и стал бы объяснять, кто он и почему у него нет свидетельства о рождении. Ни у кого из служащих это не вызвало бы ни шока, ни ужаса, ни изумленных восклицаний. Единственной реакцией была бы обычно тупая бюрократическая непробиваемость. И дело не в том что ему поверили бы или нет, от него просто потребовали показать свидетельство о рождении. Он мог пребывать там хоть целый день, негодуя и возмущаясь, сколько ему влезет. Но если свидетельство о рождении так и не нашлось бы, то к моменту, когда контора должна закрываться, его просто попросили бы освободить помещение. В еще кредитной карточке. Если в соответствии с той же произвольно принятой гипотезой Тор при этом попадет в Англию, то он окажется, пожалуй, единственным человеком в стране, которого не забрасывают шквалом приглашения обратиться за карточкой american Экспресс». А после грубыми угрозами отобрать ее у него – По которому не присылают роскошно оформленных каталогов со всякой никому не нужной муррой. Мудирка захватила дух от этой мысли. Но если исходить из той же самой гипотезы, он не может быть единственным богом, оказавшимся в сегодняшнем мире. Теперь представим на одну минуту, что он пытается уехать в другую страну, не имея при себе ни паспорта, ни кредитной карточки, ничего, кроме способности вызывать молнии ну и тому подобной вещи. Единственным из возможных вариантов, которые возникнут у вас в голове по этому поводу, будет именно тот, который имел место в аэропорту Хитроу. Но зачем Богу из норвежской мифологии непримерно нужно лететь на рейсовом самолете? Неужели нет других способов? Насколько Дирк помнил из книг по мифологии, все боги были наделены способностью летать сами по себе, чем они занимались постоянно. Но нигде, ни разу он не встречал упоминаний о каком-нибудь Боге, который сшивался в очереди к стойке регистрации пассажиров, жуя на ходу издобную булочку. Правда, следует признать, что в те времена мир не был до такой степени наводнен служащими, осуществлявшими контроль за авиаперевозками. Не было такого неимоверного количества радаров систем ракетной тревоги, И тому подобных вещей. И все же быстрый перелет через Северное море Не должен быть такой уж проблемой для Бога. В особенности, если речь идет о таком Боге, как Тор, Который сам может устраивать нужную погоду. Разве не так? Еще одна нотка зазвенела где-то в глубине сознания Дирка, но потом потерялась в шуме суматохи. На мгновение он попытался представить себе, что должны ощущать киты. Сейчас был очень подходящий момент для проникновения в суть этой проблемы. Хотя киты, наверное, были более приспособлены к плавному лавированию среди голубых океанических вод, чем он к тому, чтобы сражаться с дорожным движением на Пентон-Вилл-Роуд в своем потрёпанном ягуаре. Но гораздо больше мысли его занимала способность китов издавать звуковые сигналы. Когда-то они разносились по всему океаническому пространству, Благодаря способности звука передаваться на большие расстояния под водой. А в настоящее время, по той же самой причине, в океане не осталось ни одного места, которое бы не вибрировало от шума судовых двигателей. И этот непрекращающийся гул лишил их возможности общаться друг с другом. Ну и что из этого Таково примерно отношение людей к этой проблеме, и их можно понять, думал Дирк. В самом деле, кому интересно слушать, как стада рыб или млекопитающих верещат что-то друг другу? Но на мгновение Дирк ощутил какое-то щемящее чувство потери и бесконечной грусти, от того, что среди всего неистового информационного шума, ежедневно обрушивающегося на головы людей, он мог, как ему показалось, расслышать несколько ноток, которые выдавали следы присутствия богов. Когда он повернул на север к Айлингтону, где вдоль дороги шли бесконечные вереницы, рестораны, пиццерии и агентство недвижимости, ему стало даже не по себе при мысли о том, какой могла бы их жизнь быть сейчас.